Глава двадцать третья. «Ну, мы в жопе», — заключил Виктор, закончив свой доклад. «Да ты шо?» — съязвил я. «Ведь это и так было понятно еще час назад». Но теперь, когда разведывательные дроны показали все масштабы бедствия, вопросов не осталось совершенно. Как и ожидалось, мертвецов много. Причем слишком. Но в беспросветной тьме есть и небольшой лучик света. Даже, я бы сказал, вполне себе яркий. Основная помощь пришла, откуда не ждали. Машинблок оказался довольно популярным, и теперь к нашему обелиску прилетают люди со всего мира. Причем не простые, а очень даже сильные системщики. Все потому, что она недавно опубликовала пост с просьбой о помощи. Уже сейчас собралось порядка сотни человек, и с каждой минутой прибывают все новые и новые отряды. Также откликнулся Новосибирск. «Бледный пришел лично, чтобы поучаствовать в столь значимом сражении. Так что у нас все шансы на победу». Разведчики доложили, что Орда уже построилась и выдвинулась по нашей душе. «В этом нет никаких сомнений, так как все они идут именно в нашем направлении, не обращая внимания ни на что. Огонь под землей успокоился, смерть, что обышевал еще около часа, утих, и теперь они спокойно бредут на штурм поселка». И все бы ничего, но они сразу построились так, словно собираются нас окружить. Так что пути к отступлению не будет, кроме как обелиск. Уже сейчас мы договорились с Новосибирском о том, чтобы убежать к ним. Но в таком случае я останусь тут. И неизвестно, как система отреагирует на подобную подлость. По словам Бледного, если не эта орда, то другая настигнет нас в любом случае. Например, с Китая к нам пойдет миллиард мертвецов. В общем, на подготовку у нас осталось от дня до недели. Пока непонятно, как будут двигаться мертвецы. Возможно, они сразу отправятся отрезать все пути к отступлению. Но так было бы даже лучше. И мы пользуемся отведенным нам временем на полную катушку. Строители, да и все, кто может стоять на ногах, возводят баррикады, копают ямы и рвы, помогают мастерам создавать взрывчатку. Все подходы щедро заминированы. и мы сможем удаленно активировать эти заряды. Минимум миллион мертвецов будут подорваны и развеяны в прах мощнейшими взрывами. Но это всего лишь капля в море. Шансы у нас есть, но каковы будут потери? Противник непрост. Он пустит на мясо обычных мертвецов и просто будет ждать, когда у нас закончатся все ресурсы. А потом налетят сильнейшие измененные. Не получится, как в прошлый раз. Просто ворваться в ядро Орды и раскидать всех главных. Как минимум, теперь не все зависит от разумных. На этот раз мертвецов ведет система. И ее цель — полное уничтожение всего поселка. А именно людей и существ, что живут здесь. Убью разумных, а остальные просто продолжат переть вперед до победного. Может, не так эффективно, но все же их очень много. Чего задумался? Привел меня в чувство голос Виктора. Иди, открывай порталы. Нам нужны все. Да, сейчас. Я встал, посмотрел на всех собравшихся. Есть вариант, при котором не умрет никто, сказал я, остановившись у самого выхода. Думаю, сейчас самое время. Но ну, либо сдохну только я, например. Сдается мне, не все так просто. Пристально посмотрел на меня Виктор. Шаришь? Подмигнул ему я и вышел на улицу. Больше нельзя ждать. Пока брел до обелиска, обзвонил всех, кто может мне помочь в предстоящем испытании. Все откликнулись сразу, и у камня меня уже встречало порядка 20 человек. В том числе и моя команда. Пусть в предстоящей схватке с мертвецами пригодятся все, но это важнее. В любом случае, если все пойдет плохо, люди просто воспользуются порталом в Новосибирск. Но тогда мы вернемся в самое сердце Орды. Хотя о чем речь? Я либо вернусь, либо сдохну там. Но если справлюсь, все зомби в мире умрут. Исчезнут обелиски, интерфейс, наградки. Перестанет работать системное оружие и прочая дребедень. Я снова стану обычным человеком. Но это малая жертва, если подумать о том, сколько человек сможет выжить. И речь не только про наш лагерь. Во всем мире творится хаос. И только я могу его остановить. Времени нет, но и торопиться нельзя. Решили перенести начало испытания на несколько часов. Передав Лике новый дар, первым делом отправился на торговую площадку. Там на все деньги закупился навыками как для девушки, так и для остальных бойцов. Во-первых, рукопашный бой. Уровень новичка хоть и выходит дешевле, но мною даже не рассматривался. На первом этапе при отсутствии сильных способностей только им и можно вывести. Следом пошли навыки владения различным холодным оружием. На 20 человек это немало. Но и денег у меня было довольно много. Все равно на тот свет не утащу. А сильной командой шансы на выживание куда выше. Тем более навыки это то, что останется с нами и после победы. Вернулся через час и сразу начал раздавать плашки всем желающим. Пусть они и не из нашего поселка, но я думаю, что теперь бойцы к нам присоединятся точно. Трудности объединяют, так или иначе. Пока Лика не пришла в себя после освоения дара, мы всей толпой направились на склад. Все, у кого есть свободные слоты, получили минимум синие горошины на свой вкус. Мне тоже перепало, как оказалось, я взял еще один уровень. Хотя довольно много мертвецов за последнее время накрошил. Да и навыками пользуюсь регулярно. С каждым уровнем все сложнее и сложнее. Очки характеристик вложил сразу, увеличив объемы маны. Все-таки способности наши все. Еще и новую взял, довольно интересную, сразу прокачав ее до пятого уровня. Но о ней я никому говорить не планирую, а то мало ли что. Щитманы. Как по мне, штука крутецкая, тем более если прокачать ее. Не знаю, почему никто не забрал ее себе. Грубо говоря, я смогу создавать барьер, что будет сдерживать все заклинания, направленные в мою сторону. Расход манны прямо пропорционален количеству, вложенному в атакующую способность. Например, какой-нибудь черт кинет в меня огненный шар, потратив на это 10 манны. А я успею выставить щиты, и при попадании у меня сгорит всего 5 единичек. Самое приятное, что этот щит не видно невооружённым глазом совершенно. Как минимум на испытание эта способность точно пригодится. Тем более я могу похвастаться завидными запасами. Каждые три дня с самого начала апокалипсиса я поглощал синие кубики и теперь стал самым настоящим магом, даже в обличии зверя. Его я оставлю на потом, для самого крайнего случая. Думаю, эта способность проявит себя с самой хорошей стороны, ведь ее можно использовать и в Австралии. И пусть я доверяю своим новым товарищам, говорить о своей новой способности нельзя, мало ли что. Вдруг кто-то еще захочет победить и получить мощное усиление. Какие бы ни были ставки, победитель будет вознагражден более чем щедро. Как только Лика пришла в себя, нагрузил ее целой пачкой плашек. На ее умение я не скупился. Все-таки целителю пройти через первый этап будет крайне сложно. Пусть в ее арсенале появилась целая куча атакующих способностей, но она к ним еще не привыкла, и умение махать руками лишним точно не будет. Девушка снова ушла в нирвану, а остальные как раз начали приходить в себя. На самом деле, со стороны выглядело смешно. 20 взрослых мужиков в один момент начали махать кулаками, а потом, как и начали, так же резко все прекратили. Так лучше усваиваются умения, а потому пришлось устроить подобную тренировку. Но всем вокруг было не до шуток. Если у тех, кто отправляется на испытание, есть все шансы выжить, то те, кто останутся, очень скоро окажутся в тяжелой и неприятной ситуации. Все готовы? Дождавшись, когда Лика придет в себя, я осмотрел свою испытательную команду. «Активируйте начало». На этот раз долго ждать не пришлось. Как только я раздал приглашение, таймер до начала испытания начал стремительно убавляться, и уже через 15 минут я провалился в пустоту. Там все как обычно, разве что ставкой стала моя жизнь. И все, больше ничего добавить нельзя. Никаких способностей, денег или опыта в довесок предложить не получилось, ибо в случае моего проигрыша все это отойдет системе в любом случае. Уже привычная узенькая арена с единственным противником радушно приняла меня своей тишиной и умиротворением. Разве что тощий задохлик на противоположном конце через несколько секунд что-то истошно заорал. Его я узнал сразу, точнее его расу. Тот самый носатый, серо-зеленый кожей, тощий гоблин. У них я учился махать кулаками, так что нельзя недооценивать противника. Тот сразу активировал какие-то способности, что сверкнули синим и зеленым огоньком в полумраке арены и на невероятной скорости метнулся в мою сторону. Руки его покрылись березым туманом, и я сделал вид, что замер от изумления. На деле же я просто активировал свою новую ультимативную способность, что поглощает все заклинания, и приготовился к смертельной атаке. Кулак врезался мне ровно в грудь, но я даже не почувствовал удара. Изумленный гоблин вопросительно посмотрел на меня, но для него уже все кончено. Я схватил его за горло и впился в шею, начав жадно поглощать кровь. Мне нет смысла брезговать и сохранять остатки человечности. Теперь все серьезно. И это испытание не способ заработать или развлечься. Ценой слабости станет моя жизнь, а также жизни сотен тысяч человек, что прячутся от мертвецов по всей нашей планете. Гоблин иссох за считанные секунды, и лишь тогда я брезгливо отбросил его бездыханное тело. Едва коснувшись каменного пола, он рассыпался на части, и я снова окунулся во тьму. С выбором оружия никаких проблем не было. «Щит в прошлый раз прекрасно мне помог, и сейчас, я уверен, сможет спасти мне жизнь». Новая арена встретила меня приятным пейзажем. Прямо посередине холм, скрывающий от взгляда противников. Вместо серого камня пол здесь сделан из салатовой короткой травы и небольших кустиков с цветами. В такой обстановке воевать не хочется совершенно. Но у меня есть четкий план, и я должен его придерживаться». В первые доли секунды я активировал скачок, тут же оказавшись на самой вершине холма. Первым противником оказался человек, причем из моей команды. А второй — ящероподобный лучник. Покрыт он плотной перламутровой чешуей, что слегка сливается с местностью, но так или иначе заметить его не составило труда. Пока он накладывал стрелу, я успел переместиться вплотную и впиться в шкуру пальцами. Плотно ухватившись одной рукой, я начал наносить удар за ударом ребром щита. Увы, но шкура оказалась довольно прочной, и до крови я так и не смог добраться. Подлый удар хвостом в спину отбросил меня в сторону, и я, раскалившись, натянул тетиву, приготовившись стрелять. «В очко свою стрелу запихни!» — послышался голос откуда-то со стороны. С вершины холма несся голый вояка с молотом наперевес «Я, конечно, такой выбор оружия не очень уважаю, но, судя по всему, обращаться с этим оружием он умеет». Ящер сразу переключил свое внимание на него, подумав, что я уже не боец, и всадил стрелу в бегущего и орущего молотобойца. Стрела вонзилась в грудь, и он, издав протяжный хрип, покатился кубарем вниз с холма, пролетев всего в метре от стрелка и рухнул в бездну. Ящерица оголила зубы, растянувшись в ухмылке, и начала заряжать следующую стрелу, но не успела. Огненный луч впился в морду твари, а затем мощнейший удар щитом по голове выбил из нее остатки сознания. Спину мою всю залила кровью, я отчетливо начал ощущать, как не имеют конечности. Какой-то паралитический яд у нее в хвосте, типа того. Поистине невидимые лучники конченой твари. Количество их подлостей просто неизмеримо. Но как только я получил доступ к крови уродца, все симптомы пролича тут же начали проходить. А то я уже было собирался трансформацию активировать. Дальше все как по маслу. Приятно, что не пришлось своего убивать. Хотя вполне вероятно, что система бы разрешила пройти на следующий этап вместе. В любом случае она понимает, что мы в одной команде. Из оружия выбрал топор и тотем. Думаю, самое то. Тотемы — штука полезная. а если там еще и сильный доу заключен, так и вообще, на этот раз решил поэкспериментировать и выбрал довольно странный, судя по всему, как-то связанный с растениями. Выполнен в виде небольшого бревнышка, из которого торчит несколько сучков с зелеными листиками, а топор самый обычный, приятно лежит в руке и потенциально может пробивать бошки врагам. О, Леха! Стоило мне оказаться на арене, неподалеку материализовался дед. Давай за мной держись. Я не стал ничего отвечать, прислушавшись к совету. Увы, но деда придется в конце прикончить, иначе никак. Но для начала надо покрошить остальных врагов. Первым мы смели похожего на быка рогатого бугая. Ростом он был за два метра, ширина плеч ужасающая, как и его огромный молот, что может одним ударом запросто разорвать на части автомобиль. Вот только ударить ему никто не дал. Огненный луч направился ему прямо в глаза, и пока тот прикрывался рукой, дед, что есть дури, вбил свой цепь бычарь в пах. От хлюсткого звука заболело даже у меня. Боюсь представить, каково было бедному парнокопытному. Он, не издав ни звука, грохнулся на пол, где и вытянул из него все жизненные силы. Он даже не пытался сопротивляться, так как полностью потерял волю к жизни. Раздавили как физически, так и морально. Не думаю, что он когда-либо еще попробует поучаствовать в испытании. Следующим противником оказался мертвец, наподобие того, что я видел в прошлый раз во втором этапе. А может, это он и есть, разве что без своей обмотки. Но в этот раз я четко знаю, чего мне ожидать от подобной твари. Свой магический щит я так и не дезактивировал. Если у меня вдруг кончится мана, в любом случае я смогу ее восполнить. Надо лишь добраться до твари, которая ее потратила. Вот и сейчас в мою сторону полетел сгусток какой-то темной некротической магии, но он лишь безвольно рассыпался в прах, едва коснувшись моей груди. Такую способность стоило изучить в самом начале. Как минимум, очень приятно видеть лица существ, понявших в последний момент, что их ультимативная способность лишь безвольно рассыпается после контакта с моим телом. Топор жадно впился в череп бедолаги, и я тут же начал вытягивать из него жизненную энергию, пока не сдох. Всего пара секунд, и запасы маны снова уперлись в потолок. Пока занимался зеленоглазым, дед времени зря не терял. Щит брать он по какой-то причине отказался, и теперь спешно ковылял куда-то в сторону с торчащими из живота и ноги стрелами. Стрелка я заметил не сразу. Все из-за рельефа местности. Прошлый раз, насколько я помню, третья арена была выполнена в виде скалы с кучей пещер, но сейчас нам повезло больше. Не придется щемиться по темным и узким ходам. Я бы описал внешний вид арены одним словом. Тропики. Множество невиданных разнообразных растений, лианы, какие-то гигантских размеров кусты, толстенные стволы величественных деревьев, чьи кроны уходят далеко за потолок во тьму. Вот среди всего этого буйства природы и затаился лучник. Даже не поленился на дерево залезть. Собственно, это самое дерево его и связало своими толстыми ветвями и лианами. Разве что для этого мне пришлось быстренько переговорить с духом, заключенным в тотеме. Он оказался довольно покладистым и предстал передо мной в виде небольшой колючей лианы. Тотем легко воткнулся в кору исполина и тот сразу встал на мою сторону. Увы, но этот трюк стоил мне практически всех запасов маны, но зато я смог ее частично пополнить за счет того, что осталось от врага. И снова тьма. Выбор необходимой экипировки, отсчет, в бой.